Сеуни пытливо наблюдала, как маг Тейн так и эдак поворачивал листок, аккуратно сгибая его в разных частях. Бумага слушалась мага и, можно сказать, текла под его пальцами, как вода. Магу не требовалось прибегать к дополнительным усилиям, чтобы заставить материал повиноваться его воле. А Сеуни ловила движения, откладывая их в памяти одно за другим. Мактейн смастерил нечто вроде воздушного змея и развернул плоскую фигурку в высокий кристалл. Не слишком сложно. Однако Сиуни не разглядела в бумаге птицу до тех пор, пока Мактейн не приблизился к завершению своей работы. Птаха получилась непохожей на тех, что висели в столовой. У нее была изящная шейка, широкие хвосты и треугольные крылья, сходившиеся на концах до игольной остроты. Подняв свое произведение на ладони, Мактейн произнес «Дыши!». Сивня набрала полную грудь воздуха, но приказ относился не к ней. Бумажная птица встряхнулась и подпрыгнула, хотя Мактейн и не сделал ей лапок, а затем взмахнула оранжевыми крыльями и взмыла к потолку. Она кружила по библиотеке и пикировала к полу. Сиони вытаращила глаза. Птица дважды облетела комнату, после чего пристроилась на шкафу, где хранились книги по каллиграфии. Сиони слышала об одушевлении и уже познакомилась со скелетом Джонто. Но лицезреть за тем, как рождается волшебство, было поистине волшебным впечатлением. Заклинаниями такого рода она еще не встречалась. В же справ не преподавали бумажные маги, и, как сказала магичка Ивиоски, их в Англии осталось только дюжина и не больше. Если Сионе успешно завершит свое ученичество, их станет тринадцать, но это произойдет через два года, а то и через все шесть. Кроме того, Сионе неплохо представляла себя настоящим складывателем, но она всей душой стремилась к магии, пусть и такой примитивной, как эта. «И вы можете сделать с бумагой все, что угодно?» — осведомилась Сиони. «Воображение! Наш лучший советчик!» — ответил Мактейн. «Но для создания чего-то действительно оригинального надо потратить изрядное количество времени. Вам предстоит узнать, какие складки действуют, а какие нет». «И много вы уже освоили?» Мактейн ухмыльнулся, утащил вопрос абсурдным. а его руки уже делали вторую фигурку — крохотную зеленую лягушку. Он приказал ей — дыши! И та поскакала прочь, то и дело замирая, чтобы оглядеться и выбрать себе новое направление. сегодня в тайне надеялась, что изо рта лягушки вылетит язык в попытке поймать несуществующую муху. Но, разумеется, не стоило ожидать, что бумажная копия будет выполнена во всех деталях. Джонто оказался крепким орешком, сообщил Мактейн, принимая складывать белый лист. Чтобы собрать его как следует, у меня ушло несколько месяцев. Особенно много возни было с позвоночником и нижней челюстью. Человеческая анатомия весьма хитроумная, ведь нужно делать идеальные складки, скажем, для плечевого сустава. Джонто состоит из 1609 бумажных частей. но одушевлен, как единое целое. Соедините все в правильном порядке, и ваше творение восстанет. Таков наш первый урок на сегодня. Мактейн умолк, демонстрируя лежавшую на ладонях пухлую рыбку. Маккуратко дунул в нее, придавая фигурке объем. Складки, похожие на крылья первой бумажной птицы, образовывали грудные плавники — Мактейн поднес рыбку к лицу, что-то прошептал и выпустил ее на свободу. Она вильнула хвостом, как жива, и устремилась вверх. Сиуни проследила за ней взглядом и только тут заметила, что потолок испещрен полосами белой бумаги, прошитыми по краям толстой бечевкой. Белая рыбка приоткрыла рот, ухватилась за ближайший узелок, потянула его на себя и развязала. И... К изумлению Сиуни потолок преобразился. Вниз полетели бумажные снежинки, некоторые крохотные, с ноготь Сиуни, а другие аж с её ладонь величиной. Они сыпались сотнями, причем постепенно, как настоящий снег. И бумажные полосы на потолке истаивали прямо на глазах. Сиуни вскочила с кресла и, рассмеявшись, протянула руку, чтобы поймать снежинку — Та оказалась ледяной, но не таяла на ладони, а лишь слегка покалывала кожу. «Когда же вы это наколдовали?» — спросила она и обнаружила, что у нее изо рта вылетела облачко пара, сквозь которое, как хрусткие конфетти, продолжали неторопливо падать снежинки. На такую магию, наверное, ушли годы. «Отнюдь!» — возразил маг Тейн. «С опытом все получается быстрее», — добавил он, сидя на коврике. Неужели творившийся вокруг магия оставила его равнодушным? Хотя, несомненно, волновала, ведь она была его творением. «Магичка и обмолвилась, что вы, узнав о своем назначении, не запрыгали от радости, и я не виню вас в этом». но волшебство, творящееся посредством бумаги, имеет свою прелесть. Сиони выпустила пойманную снежинку и, повернувшись к магу Тейну, уставилась на него. Неужели он колдовал ради нее? Пожалуй, он не сумасшедший, а может, у него такое сумасшествие, какому я даже радоваться буду, — подумала она. Когда последняя снежинка опустилась на пол, — Мактейн поднялся и взял с полки тонкую книжку в твердом переплете. Жестом указал Сионе, чтобы она снова села в кресло. Она оповиновалась. Мактейн протянул ей книгу. На обложке красовали стесненные серебром изображения мыши и название «Дерзкое бегство Пипа». Сионе мысленно отметила, что стоило ей прикоснуться к книге, как по ее коже опять побежали колючие мурашки. «Интересно, привыкнет ли она к новому колдовскому ощущению?» «Детская сказка?» — спросила она. «По крайней мере, в снежинках было нечто захватывающее дух». «Сиони, я не из тех, кто согласен попусту тратить время», — проворчал Мактейн. Он окинул пронзительным взглядом Сиони, потом ковер из бумажных снежинок нахмурился и еле заметно прищурил глаза». Вероятно, он бы предпочел, чтобы его творения ложились на пол ровными рядами, на должном расстоянии друг от друга, но настоящий снег никогда не ведет себя подобным образом, — пронеслось у Сионе в голове. «Я намерен чему-то научить вас. Рассматривайте это как домашнее задание». Сионе обмякла в кресле. «Домашнее задание? Но я еще не распаковала...» «Читайте с самого начала», — перебил он, дернув подбородком. Недовольно в губы, Сионе открыла книгу на первой странице, где был изображен серый мышонок, сидящий на листочке раскидистого дерева. Чутье тотчас шепнуло ей, что она уже видела эту картинку, и Сионе мигом восстановила в памяти клонившийся к вечеру дождливый день примерно семилетней давности. Тогда Сионе поручили присматривать за сынишкой соседей. Расстроенный отсутствием матери, ребенок полчаса рыдал под дверью. В конце концов Сионе стала рыться в книжном шкафу и нашла потрёпанный экземпляр дерзкого бегства Пипа. Она прочитала ее малышу от корки до корки. Мальчик перестал хныкать на четвертой странице. Сионе решила не делиться с магом Тейном своим давним воспоминанием. Однажды утром мышонок Пип вышел прогуляться и увидел прямо возле пенька, под которым жил большой кусок золотистого сыра, — прочитала она. Когда она собралась перевернуть страницу, Мактейн остановил ее. — Хорошо, — произнес он, — а теперь прочтите еще раз. Сио не оторопела. — раз? — повторила она. Он кивнул. Сдержав тяжелый вздох, Сио повиновалась. Однажды утром мышонок Пип вышел. «Сиони, вложите хоть малую талику выразительности в текст», — хохотнул Мактейн. «Разве вам в праве не рассказывали о словесных иллюзиях?» «Я? Нет». Если честно, то Сиуни не имела понятия о том, что упомянул маг и почувствовала, что всерьез расстраивается, несмотря на все свои попытки избежать этого состояния. Она не привыкла дважды повторять одну и ту же ошибку и почувствовала себя глупой неумехой. Мак Тейн оперся о стол. «Как написана данная история?» «А, -а, -а что — Это за вопрос. — Он из тех, на которые следует отвечать. Сиони насупилась. В словах мага угадывалось недовольство, но произнес он их небрежным, чуть ли не ленивым тоном. — Несомненно, она написана на бумаге. Мактейн щелкнул пальцами. — Именно. — А бумага теперь ваша бесспорная вотчина. — Сиони... «Придайте смысл вашим действиям и перестаньте нервничать добродушно добавил он и улыбнулся сиони вспыхнула и обругала свою светлую кожу всегда выдававшую ее смущение откашлившись и стараясь сохранять спокойствие она медленно прочитала абзац мактейн потребовал прочесть в третий раз сиони сглотнула зажмурилась И вообразила соседский дом, в котором она семь лет назад присматривала за маленьким мальчиком. Тогда он сидел у нее на коленях, а она держала в руках его любимую книгу. «Ты вроде бы опять читаешь ему», — приказала она себе. «Давай, не бойся». «Тогда, может быть, бумажный маг отпустит ее во свояси. Она, кстати, уже в третий раз пересматривает свое мнение насчет его душевного здоровья». Однажды утром мышонок Пип вышел прогуляться. Произнесла Сеуни, читая с теми же интонациями, которые использовала семь лет назад, стараясь утешить расстроенного малыша, и тут же увидел прямо возле пенька, под которым жил большой кусок золотистого сыра. — А теперь то, что нужно. Можете убедиться сами. Сеуни открыла глаза едва не выронила книжку. Она увидела серого мышонка, тот парил в воздухе, как привидение, и смешно подергивал носиком. За ним, как усталый червяк, тянулся хвост. Рядом возвышался пень, накрытый зеленым листом, лежал крупный кусок золотистого сыра, и все это представляло собой точную иллюстрацию к первой прочитанной фразе. Живая картина висела прямо на уровне ее глаз, и Сиони смутно различала сквозь нее книжный шкаф, стоящий в углу. Сиони подавилась словами, которые собиралась произнести «Что такое? Это я сделала?» протянул Мактейн. «Очень помогает!» если есть возможность заранее увидеть образ, например, в книжке с картинками. Уверен, что со временем вы сможете разыгрывать по своему желанию целые эпизоды из любого романа. Признаюсь, вы удивили меня. Я-то думал, что мне придется самому показать вам основы данного рода магии, но, похоже, вы уже знакомы с историей Пипа. Сеуни вновь зарделась и от похвалы, и от того, что ее уличили в чтении совершенно детской, по ее мнению, сказки. Призрачная картинка просуществовала мгновение и рассеялась, как и должно случаться со всеми непрочитанными историями. Сеуни решительно захлопнула книгу. «Это восхитительно!» «И действительно сверхъестественно!» — проговорила она, глядя на мага Тейна. — Эстетически, сверхъестественно, если так можно сказать. — И занимательно, — заявил он. — Никогда не отказывайтесь от развлечений, Сиони. Хорошее развлечение будет приятно всем и каждому. А теперь очередной трюк. Мактейн взял со стола квадратный лист бледно-серой бумаги и принялся складывать его на весу, не пользуясь доской. Складки казались относительно простыми. Но когда Мак закончил работу, в руках у него было нечто вроде короба для яиц. Правда, на четыре яйца и без крышки. Достав из-за пазухи ручку, Мак-то и начал что-то писать на бумажной поверхности своего произведения. Сиуни обратила внимание, что он левша. «А как это называется?» Полюбопытствовала Сиуни, поднявшись, положила дерзкое бегство Пипа на освобожденное кресло. Уголки губ мага Тэйна поползли вверх. — Коробка случайностей, — ответил маг, — и, подбросив свое творение в воздух, поставил стаймя его треугольные клапаны. Сиони, привстав на цыпочки, заглядывала ему через плечо, а маг Тэйн чертил символы на каждом из сложенных треугольников. сиони сразу узнала очертания знаков судьбы. Точно такие же изображены на картах предсказателей, которые те раскладывают в шатрах в дни карнавалов. «Я не предсказательница», — пробормотала она. «Теперь предсказательница», — парировал Мактейн, демонстрируя коробку случайностей во всей ее красе. «Не забывайте, сиони Вы сильно отличаетесь от прежней Сеуни той, какой вы были еще час назад. В тот же справ вы просто читали о магии, а теперь получили ее в свое распоряжение. Но отрицание этого не вернет вас к состоянию обычного человека». Сеуни задумчиво кивнула. «И, -и, -и так?» — протянул Мактейн и посерьезнел. «Назовите мне девичью фамилию вашей матери». Сионе крепко переплела пальцы. Если маг и впрямь сумасшедший, выдать ему девичью фамилию матери было бы по меньшей мере неразумно. За время учебы Сионе доводилось слышать о множестве ужасных старинных проклятий, в которых использовались имена, и она очень настороженно относилась к магии имен. Маг мрачно взглянул на Сионе. «Можете доверять мне». «Если вы беспокоитесь, то подумайте хотя бы о том, что я мог бы получить эти сведения, запросив из права ваше личное дело». Прямо от сердца отлегло, язвительно буркнула Сеуни, не сдержав улыбки. «Ее фамилия фалинджер Мактейн распахнул коробку случайностей, как большой бумажный рот, а затем сложил ее заново, открывая все буквы фамилии «Файлинджер». Она была распространена, и поэтому он записал ее без ошибок. «А теперь дату вашего рождения». Сиуни назвала дату, и мак вновь принялся складывать коробку. «Назовите число». «Тринадцать». «Не больше восьми». Сиуни вздохнула. «Восемь». Высвободив одну руку, маг Тейн поднял клапан, открыл символ, которого Сиуни не смогла разглядеть. Мактейн уставился в потолок. «Занятно!» — тихо произнес он. «Что?» — воскликнула Сиони, пытаясь заглянуть в коробку, но Мак моментально ее захлопнул. «Видеть свою собственную судьбу не к добру. И чему сейчас учат шкалеров?» — пробурчал он, прищелкнув языком. Сиони теперь вообще не понимала, шутит он или же нет, поскольку Мактейн опустил голову, занялся коробкой, и выведать секрет по его глазам было невозможно. «А впереди вас ждет немало приключений», — добавил он вполголоса «Да уж жить в вашем обществе то еще приключение», — подумала Сиони. «Никому мало не покажется». Однако едва только мысль успела оформиться в ее мозгу, какая-то часть Сеуни успела пожалеть об этом. Определенно Мактейн не нанес ей никакой личной обиды. «Пока!» «И больше вы ничего не нашли внутри?» — спросила она. «Увы!» — ответил он, протягивая Сеуни коробку случайности. В пальцах Сеуни закопошились щекотные мурашки — тело отметило свежую магическую связь. — Уловили? — спросил Мактейн. — Ваше действие? — Да. — Ага, это было не слишком сложно. — Тогда прошу. Сио аккуратно взяла коробочку кончиками пальцев. — Какую девичью фамилию носила ваша мать? — Владейра, — произнес маг, — с одним «р». не открыла и закрыла коробку подражая могуейну а потом пересобрала ее в соответствии с датой рождения наставника она угадала верно ему было 30 лет а в следующем месяце исполнится 31 когда пришла пора выбрать число мактейн назвал три тройка к несчастью фыркнула сеуни отгибая уголок «Только для плавильщиков», — возразил Мактейн, напомнив между делом, может, намеренно, а может и нет, что путь плавильщика для нее закрыт навсегда. Сеоня прикусила щеку, чтобы не показать виду, что до сих пор огорчена из-за своей участи. Теперь ей открылся сложный завиток. Что за таинственный знак? Если бы она видела его прежде, то непременно узнала бы. но не успела Сиуни рта раскрыть и спросить, что он значит, как ее зрение раздвоилось. В воображении Сиуни возник странный образ, силуэт незнакомой ей женщины, но в ее мозгу тотчас вспыхнуло имя. Неужели это нормально для бумажных магов? Сиуни опустила коробку случайности и сурово осведомилась, кто такая Лира. Выражение лица и поза мага Тейна не изменилось, но Сио не могла поклясться, что на секунду взор мага потемнел и устремился куда-то в прошлое. Зеленые глаза мага Тейна как-то потускнели и утратили часть прежнего блеска. Возможно, просто солнце за окном библиотеки стало светить ярче, и все дело было именно в этом, хотя Сио не полагала, что причина кроется совсем в другом. Мак побарабанил двумя пальцами по подбородку. «Интересно. И кто же она?» «Знакомая», — ответил он и широко улыбнулся. «Сионе, по-моему, у вас исключительный талант, что, конечно же, пойдет на пользу нам обоим. Попрактикуйтесь в этой области и с книгой. Мне хотелось бы в субботу увидеть иллюзию целиком. И, кстати, почему бы вам не заняться распаковкой вещей?» Мактейн больше ничего не сказал о коробке случайности Будто забыв о ней, он направился к двери, выглянул в коридор и крикнул. «Дыши!» А спустя две секунды добавил. «Джон То, не мог бы ты помочь ликвидировать беспорядок?» Сиони выдрузила коробку случайностей на стол, подумав, что беспорядок, о котором говорил Мактейн, мог относиться и к снежинкам, и к ней.